Александр Иван напечально улыбнулась и сказала: "Проскове Ивановна не любит называться бабушкой и приказала мне называть её тётушкой. И я уже привыкла её так звать. Я ей такая же родная, как и вы, только я бедная девка и сирота, а вы её наследники". Я ничего не понял, грустно звучали её слова, и мне как будто стало грустно, но ненадолго.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 Как её взял было к себе в Багрова, покойный мой и её родной дедушка Степан Михайлович, как приехала Проскоя Ивановна и увезла её к себе в Чурасово. И как живёт она у ней вместо приёмыша уже 16 лет. Вдруг вошла какая-то толстая, высокая и немолодая женщина, которую я ещё не знал, и стала нас ласкать и целовать. Её называли Дарьей Васильевной. Её фамилии я и теперь не знаю. Одета она была как-то странно. Платье на ней было господское, а повязано на было платком, как дворовая женщина. После я узнал, что платье обыкновенно дарила ей проской Иван, с своего плеча и требовала, чтобы она носила их, а не прятала. Дарья Василны с первого взгляда мне не очень понравилась, да и заметил я, что она с Александрой Ивановной недружелюбно обходилась. Но впоследствии я убедился, что она была тоже Доброе, хотя и смешная женщина. Проскове Иванна привыкла к ней, жаловал её особенно за прекрасный голос, который у неё и в старости был хорош. Она пустилась растабарывать не с нами, а с парашей и кормилицей. Александра Ивановна шепнув мне тихо: "Пришла всё выведать у слуг. Ушла с неудовольствием". Оставшись на свободе, я увёл сестрицу в кабинет, где мы спали с отцом и матерью, и, позабыв смутившие меня слова: "Эй, ты и дитя", принялся вновь рассказывать, и описывать гостиную и диванную, украшая всё по своему обокновению. Милая сестрица жалела, что не видала этих комнат и залы, которые она вчера мало разглядела. Мы принялись рассуждать по-своему о Проскове Иванне, об Александре Иванне и о Дарье Васильевне. Сестрица так меня любила, что обо всём думала точно то же, что и я, и мы с ней всегда во всём были согласны. Между тем, дом, который был пуст и тих, когда я его осматривал, начал наполняться и оживляться. В гостиной и диванной Появились гости, и Просковия Иванна вышла к ним вместе с отцом моим и матерью. Александра Иванна также явилась к своей должности занимать гостей, которых на этот раз было человек 15. Между прочим, тут находились Александр Михайлович Карамзин с женой Никита Никитич философов с женой, господин Петен с сестрой, какой-то помещик Бедрин, которого бронила и над которым в глаза смеялась Проскоя Иванна, Ленивцев с женой и Павел Иванович Миницкий, недавно женившийся на Варваре Сергеевне Плещеевой. Это была прекрасная пара, как все тогда их называли, и Проскоя Иванна их очень любила. Оба молоды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 «Хорош, господский, богатый дом! Да это разбой денной!» Параша отвечала ему в том же смысле. Между тем об нас совершенно забыли. Остатки кушанья и приносимых из залы ту же минуту на расхват съедались с жадными девками и лакеями. Буфетчик Иван Никифорыч, которого величали казначеем, только их хлопотал, кланялся и просил об одном, чтобы не трогали блюд до тех пор, пока не подадут их господам за стол, и Всеич не знал, что и делать. На все его представления и требования, что надо бы нажить детям кушать, не обращали никакого внимания. А козначей, человек смиренный, но нетрезвый, со вздохом отвечал: "Да что же мне делать, Ефрем Евсеевич, сами видите, какая вольница". Всякий день, ложась спать, благодарю Господа моего Бога, что голова на плечах осталась. Просити особого стола. И Всеич пришёл в совершенно отчаяние, что дети останутся некушвши. Жаловаться было никому, все господа сидели за столом. Усердный и горячий дядька мой скоро однако принял решительные меры. Прежде всего он перевёл нас из столовой в кабинет. Затворил дверь и велел Парашу запереться изнутри, а сам побежал в кухню, отыскал какого-то поварёнка из Богровских, велел сварить для нас суп и зажарить на сковороде битого мяса. Евлеич поспешно воротился к нам и стал ожидать конца обеда, чтобы немедленно вызвать через кого-нибудь нашу мать и чтобы донести обо всём происходившем в столовой. Вслед за стуком отодвигаемых стульев и кресел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 Хотя она вообще хорошо знала чурасовское окоейство и сама от него много терпела, но и она не могла себе вообразить, чтобы могло случиться что-нибудь похожее на случившееся с нами. Она вызвала к себе дворецкого Николая и даже главного управлятеля Михайлушку, живших в особенно флигеле, рассказала им обо всём и побожилась, что при первом подобном случае А надо ложит об этом чётушке. Николай отвечал, что дворня давно у него от рук отбилась, и что это давно известно Просковю Ивановне. А Михалышку, на которого я смотрел с особенным любопытством, с большой важностью сказал, явно стараясь оправдать локеев, что это ошибка поваров, что куши не сейчас подадут, и что он не советует тревожить Просковью Ивановну такими пустяками. Только что они ушли, пришла мать. Александра Ивановна, очень встревоженная, начала её обнимать и просить у неё прощения в том, что случилось с детьми. Она прибавила, что если дело дойдёт до тётушки, то весь её гнев упадёт на неё, ни в чём тут не виноватую. Мать очень дружески её успокоила, говоря, что это безделица и что дети поедят после. Она уже слышала, что нам готовят особое кушание. И что тётушка об этом никогда не узнает. Успокоенная Александра Ивановна ушла к гостям, а я принялся подробно рассказывать матери всё виденное и слышенное мной. Тут моя мать так взволновалась, что вся покраснела и чуть не заплакала. Она очень благодарила Евсеича, что он увёл нас из столовой, приказала, чтобы мы всегда обедали в кабинете, и строго подтвердила ему и Параше, чтобы Чурасовская прислуга никогда и близко к нам не подходила. И Евсеич и Параша ушли, а с ними и сестрица. Оставшись наедине с матерью, я обнял её и поспешил предложить множество вопросов обо всём, что видел и слышал. Мать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 Мать утвердила меня в таких мыслях, но все мои вопросы об Александре Ивановне, об её положении в доме и об её отношении к благодетельнице нашей Просковья Ивановне, мать оставила без ответа, прибегнув к обыкновенной отговорке, что я ещё мал и понять этого не могу. Между тем, смиренный буфетчик и Евсеевич принесли нам обед. Позвали сестрицу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 Мать в самом деле казалась утомлённой, и сейчас, после нашего детского ужина, легла в постель. Я обрадовался случаю поговорить с ней наедине и распроспросить кое о чём, казавшемся мне непонятным, как вдруг неожиданно явилась Александра Ивановна. Видно было, что она полюбила мою мать, потому что всё обнимала её и говорила с ней очень ласково и даже потихоньку. Я не мог расслышать всех разговоров, но хорошо понял, что Александра Ивановна жаловалась на своё житье, даже плакала, оговариваясь прочим, что она не тётушку обвиняет, а свою несчастную судьбу. Хотя мне было жаль её, но через некоторое время я заснул под шёпот её рассказов.